Часа через полтора-два я собралась уходить, но он не отпустил меня и попросил перейти на половину его племянницы, мадемуазель Дени, и отужинать в его замке, отныне вполне заслуживающем это номинование. Он обещал прийти также, но предупредил, что не имея возможности сидеть, он будет стоять на коленях на кресле возле меня. Действительно, недолго пробыла я с мадемуазель Дени, она была довольно тяжеловесна умом для племянницы столь великого гения» как Вольтер пришел, поддерживаемый лакеем, и стал напротив меня на колени на кресле, повернутом спинкой в мою сторону. За ужином он стоял в таком же положении возле меня. Все это в связи с присутствием за ужином двух крупных парижских откупщиков, оригиналов двух портретов, висевших в гостиной мадемуазель Дени, за которыми ухаживали племянницы и даже дядя. Помешало мне так испытывать удовольствие и так удивляться, как я того ожидала». Когда я собиралась уезжать, Вольтер спросил меня, увидит ли он меня еще. Воспользовавшись этим, я попросила у него разрешения навещать его по утрам, чтобы говорить с ним вдвоем. Он согласился, и я пользовалась его разрешением во все время моего пребывания в Женеве. В эти часы он был совершенно другим, и в его кабинете или в саду я находила того Вольтера, которого рисовало мне мое воображение при чтении его книг. «Днем мы всем нашим обществом и с господином Гюбером ездили по Женевскому озеру. Гюбер оказал мне любезность, с помощью и по указаниям Воронцова прикрепил на самом большом судне русский флаг. Он пристрастился к русской музыке и, слушая, как я и госпожа Каменская пели русские песни, вскоре выучил их наизусть, благодаря отличному слуху. Мы с большим сожалением расстались с Женевой и с друзьями, остававшимися в ней». В числе их был и один русский по имени Веселовский, опасаясь необузданного гнева Петра I, вызывавшего его к себе из Вены. Куда он был послан императором с поручением, он скрылся в Голландию, женился там и, отказавшись от своей родины, основался в Женеве. Его старшая дочь была замужем за Крамером, известным своей типографией и еще больше своей дружбой и ссорами с Вольтером. Покинув Швейцарию, мы спустились вниз по рейну на двух больших барках. На одной из них помещались наши экипажи и кухня, другую же мы разделили перегородками на несколько частей и оклеили красивыми обоями. Мужчины ночевали в прибрежных селениях, а нас охраняли всего двое лодочников и мои люди. Мы останавливались и осматривали замечательные города. Госпожа Каменская и я были одеты в черные платья и соломенные шляпы нас сопровождал один только русский лакей, вследствие чего мы вполне сохраняли свое инкогнито и ради забавы иногда сами покупали провизию для стола. Кэмбель взялся говорить по-немецки, так как я, полагая, что отвыкла от него, стеснялась говорить. Но когда я увидела, что Кэмбель до неузнаваемости коверкает слова, я запаслась мужеством и была переводчиком во все время путешествия. Желая смотреть знаменитый Карлсруэ. Мы наняли почтовых лошадей и местные экипажи. Не успели мы занять наши комнаты в гостинице, как гофмейстер Марк Графа Баденского явился ко мне с приветствием от имени их Светлостей и с приглашением посетить их в замке. Я извинилась, отговариваясь тем, что мы взяли с собой только дорожные платья, вследствие того, что намеревались пробыть в Карлсруе всего несколько часов для осмотра города и сада». Часа через полтора после его ухода приехал шталмейстер их светлости в великолепной карете, запряженной шестериком, и сообщил мне, что Марка Графиня, зная, что госпожа Михалкова и княгиня в одно и то же лицо, желает со мной познакомиться и надеется, что я не откажу ей в этом, ввиду того, что императрица Всероссийская пожаловала и ей орден святой Екатерины. В случае же, если я решительно откажусь приехать в замок, Она просит меня воспользоваться экипажем для осмотра обширного парка и услугами шталмейстера, который покажет все достопримечательности. Я не могла отказаться от этой новой любезности Марка Графини и воспользовалась последним предложением. Мы поехали кататься в чудном экипаже, и дорогой я постаралась выразить шталмейстеру, насколько я была чувствительна к любезности Марка Графини, столь известной своим просвещенным умом». Не успели мы въехать в парк, как из боковой аллеи выехала нам навстречу другая такая же карета, и оба экипажа остановились. В ней сидели их светлости, наследный принц и несколько придворных. Марка графиня, свойственной ей грацией и умом, сказала...